Но мечтанием скоро пришел конец. Он вдруг почувствовал себя плохо и едва успел выбежать на улицу, и там его вырвало. Назад он не вернулся, побрел в город. Дома содрал себе одежду и нагишом стал перед зеркалом. — Курт Валандер, — сказал он, — вот она, твоя жизнь. Потом решил позвонить в Ригу, бабе Лепе. Уже третий час ночи и он прекрасно понимал, что звонить не стоит, но все равно он набрал номер и долго слушал гудки. Наконец она ответила А он вдруг сообразил, что сказать ему нечего. И все английские слова куда-то подевались, к тому же ночной звонок явно разбудил и напугал. Потом он сказал, что любит ее. Сперва она не расслышала, а когда расслышала, поняла, что он пьян. Баландеры сам чувствовал, что этот звонок — ужасная ошибка, и извинился, положил трубку. Прошел на кухню, достал из холодильника полбутылки водки. И хотя чувствовал себя по-прежнему мерзко, через силу выпил все до капли. Чуть свет он проснулся на диване в гостиной жутким похмельем. Надо бы еще полбеды. Самое ужасное, что его грызла совесть за разговор с Байбой Лепой. При мысли об этом он застонал, шатаясь, добрел до спальни, забрал с поддеяло и принудил себя ни о чем не думать. Встал он, когда полдень давно миновал, сварил кофе, сел перед телевизором и стал смотреть все подряд. «Отцу звонить?» — раздумал дочери тоже. Около семи разогрел тушеную рыбу, больше в морозилке ничего не нашлось, потом опять вернулся к телевизору, отчаянно стараясь выкинуть из головы мысль о ночном разговоре. В одиннадцать принял снотворный, лег и с головой укрылся одеялом. — Завтра, завтра все будет хорошо, — думал он. — Я позвоню ей и все объясню, или напишу письмо, или сделаю еще что-нибудь. Понедельник, 4 мая, оказался, однако, совершенно не таким, как рассчитывал Валандер. События вдруг помчали, стремительно опережая друг друга. Около половины восьмого, едва он вошел в кабинет, зазвонил телефон. Это был Лувен из Стокгольма. В городе ходит слух насчет заказанного какого-то африканца. Главная его примета — повязка на левой руке. Лишь секунду спустя Валандер сообразил, о каком заказе толкует Лувен. — Черт! Вот это да! — Так я и думал, что ты это скажешь, — заметил Лувен. — Еще я хотел узнать, когда ты приедешь? Мы тебя встретим. — Пока не знаю. — После полудня, не раньше. У Бьорка если ты его, помнишь, камни в желчном пузыре. Поэтому сперва мне надо разобраться здесь. Перезвоню, как только все решится. — Ладно, ждем. Только Валандер положил трубку, как снова звонил телефон, и одновременно в кабинет вошел Мартинсон, возбужденно размахивая какой-то бумажкой. Валандер жестом предложил ему сесть и снял трубку. Звонил патологоанатом из Мальмё, Хёгберг, который проводил судебно-медицинское вскрытие тела Луиза Оккерблум. Валандер не первый раз сталкивался с ним и знал, что Хёгберг — человек дотошный. Придвинув к себе блокнот, он сделал знак Мартинсону. «Дай ручку». «Изнасилование полностью исключено», — сказал Хёкберг. «Разве что насильник пользовался презервативом, и все произошло тихо, мирно. Никаких следов, указывающих на иные насильственные действия, тоже нет».